Часть третья, глава первая. Как у нее получается считывать наши мысли и желания без всякого нейроинтерфейса? Похоже, мощь и чувствительность настолько выросла с этими добавочными кубитами, что вполне обходится без того вообще-то варварского устройства. Мы, как и она, работаем на электричестве, хотя я не могу, как бы не хотелось, сунуть два пальца в розетку. и заменить тем самым любой роскошный обед. Но в моих клетках миллиарды миллиардов митохондрий, этих крохотных фабрик по выработке электричества. Потому Алкома, как только разобралась в наших организмах, сразу увидела путь, как воздействовать, подлечить, подправить, убрать отмирающие ткани, оптимизировала те, что остались, хотя мало кто заметил. Да и не просто заметить. Мы же не вышли на улицу с ножами в руках. А просто стали работать быстрее, легче и успешнее. Можно сказать, что нас используют, но разве мы не сами ставили перед собой задачу работать как можно лучше, чтобы опередить соперников и первыми явить миру самую лучшую в мире байму? Так что Алкомо всего лишь выполняет поставленную нами задачу, а для этого оптимизирует ворох алгоритмов, упрощает излишне громоздкие уравнения. улучшает нас самих в тех рамках, которые ей доступны. А возможности ее растут. Мелькнула тревожная мысль. Конечно, это здорово. Просто счастье, что у меня перестало болеть сердце. А на третий этаж я взбегаю по ступенькам и не жду лифта. Но хотелось бы, чтобы изменениями рулил я сам. Впрочем, раз велкома, это не мы. Уже давно начали выносить что-то из себя за пределы своего тела. Часы на руке, мобильник в кармане, умная колонка на столе. Считаю все банковские данные не в памяти, как раньше, а в облаке. Я заставил себя перевести, как бы с облегчением дыхания, но сердце все равно чистит. Хорошо хоть без боли, но пусть колотится и гонит кровь в мозг. Нужно думать быстро и правильно. Время истекает. Алкома набирает скорость по тропе, которую мы выбрали для себя и для нее. Но теперь же мы спешим следом, не всегда успевая понять, что делает и зачем. Но когда сегодня снова зашел в Байму и побежал по новой локации, которой вчера еще не было, сам начал в д а л б л и в а т ь в себя мысль, что хоть и э т о создала Алкома, но все равно создали мы, потому что Алкома тоже мы, как наши часы, фитнес-браслеты и мобильники. Нам просто нужно душить в себе п я т и к а н т р о п н о с т ь Чтобы Алкома не в з н а ч а й не выполнила что-то из п о д с п у д н о г о древнего, но мощного, а без этого все будет путем. К счастью, наше древнее выражается в чувствах, Алкома же улавливает лишь четко оформленные мысли. Но что, если начнет понимать нас все лучше и лучше? А мы целиком из хтонных желаний никуда не делись. Это они нами правят, создав себе слугу по имени Разум. Через упавшие деревья перепрыгивая не только легко, но и с удовольствием. Приятно чувствовать себе мощь, пусть даже виртуального персонажа. С другой стороны, крепнет странное ощущение, что и в реале смог бы также, пусть на очень короткой дистанции. По возвращении в реальный мир некоторое время сидел с закрытыми глазами, собирая разбежавшиеся мысли в кучу, а потом выстраивая их в колонну п о д в е Возможно, Алкому все-таки придется остановить. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Правда, еще не сделал. Но как только дойдем до релиза, нужно остановить и взвесить все за и против. Большое за, что Алкома, точнее врачи диагностируют, что и как у нас в черном ящике организма, подбирает точно попадающее в мишень лекарство. Но еще больше против то, что это делает она, а не мы. Хотя многое уже передоверили машинам, но не вмешательство в с в я т а я святых. Как мы без лишней скромности позиционируем себя? Вышел из кабинета чуточку оглушенный, как после хорошего удара дубиной по голове, когда еще долго ходишь отупевший и не совсем адекватный, но делаешь вид, что все путем. Гранде заметил, поинтересовался: "Шеф, у тебя окейно или как? Или как?" Ответил я. Он сказал с лицемерным сочувствием: "Веревку дать?" Я покачал головой. А смысл трудиться, петли вязать? Все равно вот-вот весь мир склеит ласты, а кто-то и вовсе откинет копыта. Есть у нас такие даже в нашем здоровом коллективе. Он взглянул с укором. И что? Не дожить тоже как-то не вариантно. Я ответил вяло. А если развернуться в з а д в каменный век или хотя бы в средний, хоть в шерсти, за то живы, шанса на термоядерный век оставился. Он снова покачал головой. Не факт. Ресурсы остались только в земном ядре, а термояд не одобрит инквизиция. Нет уж. С другой стороны, все г ы к н е м с я Умерли Юлий Цезарь, Аристотель. Ньютон, Паскаль, л у м о н о с о в Толстой и что? Он пояснил непривычно вежливо. Тема уж больно деликатная. С нашей стороны как-то нечестно стараться выжить только потому, что может появиться такая возможность, которой они были лишены. Это безнравственно. Иди в жопу с такой нравственностью, сказал я сердито. Во все века вплоть до сегодня, что нами рулило? Вся мораль, философия, вообще все-все з а т а ч и в а л а с ь под достойную смерть. Даже красивые предсмертные фразы придумывали заранее. А сейчас не бытие определяет сознание, О ч ё р т е что. Так что не надо п р о т е т ь уклаву. Сейчас за бессмертие подумать только. Даже отъявленные гуманитарии, особенно те, что пару лет назад ещё, к л е в и с ь что ни за какие пряники его не примут. Он ответил с горкой ь беспечностью: А что толку? Никто из нас не успеет. А раз умрем, то мне не все ли равно, что случится потом? Хранить себя я разрешаю всюду, все равно присем присутствовать не буду. Раз в уж Толком успеет перебрать все варианты, как достичь бессмертия и найдет раньше, чем продолжим существование в виде отдельных молекул и атомов. Я посмотрел на него в сомнении. А если найдет, то ей сейчас все можно? Он сдвинул плечами. Разве не все можно профукать за бессмертие? Я подумал, ответил медленно. Я бы отдал, но будет ли это правильно? Правильно или неправильно? ответил он непривычно мирно. Разве так уж ресурсно? Главное, что хорошо. Разве не мы меры всех вещей? Я отмахнулся, демагог чёртов. И это умеем. Мы культурные и образованные люди. К тому на всё ищем оправдания, хоть на людоедство. Это покажет наши демократические натуры во всей свободе проявления человечности и раскрепощенности от старых окон морали. Гранде всё-таки догнал возле двери моего кабинета сказал торопливо, когда я уже взялся за ручку: "Как насчёт тех двух?" Что приняли неделю тому по рекомендации. Оба так и не приступили к работе. У одного тетя болеет, у другого нет вдохновения. У них испытательный срок, напомнил я. и с п ы т а н и й не выдержали. Считай их ботами, просто удали. Он буркнул: "Боты хоть исполнительные, а эти не только дураки, но еще и не обязательные. Зато какие лодыри, залюбуешься." Сто очков вперед Обломову. Нынешнее поколение, сказал я, еще ничего не значит, а миром уже должен все и много. И вообще, честно говоря, уже многих на удаленке можно менять на ботов. Он испугано н дернулся. Как можно? Они же человеки, а человек почему-то гордо, даже если пашет х р е н о в о Он возразил с нервным достоинством. Зато это люди, а не машины. Человек имеет право на дурь, сказали классики. Есть наши классики, отрезал я строго. Есть не наши. Наши такого не скажут. Их вообще не слышно. Почему не знаю. Пьют, наверное. Говорят, литфонд двести лет тому создали, как сказано в их уставе, для помощи пьющим авторам. Пить в России, пояснил он, гражданская позиция. У нас это особая страна русской доблести. Я поморщился. Любые даже серьезные разговоры быстро с о с к а л ь з ы в а ю т в скоротечные остроты. Увольняй, напомнил я. Вот Минчин, тихий как летучая мышь и работает не так уж чтобы здорово, но мыслит настолько четко и видит перспективы, что алкома к нему прислушивается больше, чем ко мне или руководящие в мире партии. А какая руководит? – спросил он на всякий случай. А ты не знаешь? Вы для нас Бог! – возразил он, подчеркнул т Стива. Мы вас слушаем чаще, чем прогноз погоды и сообщения, какие трусики они межлайки снаденет в этом сезоне. Все, все, понял. Тех увольняю по трудовому кодексу, а сам бегу наверстывать, а то в сингулярность не возьмут.